Вот же маленькая дрянь. Неужели думает, что я не увижу, как она прямо под моим носом крутит шашни с этим сраным докторишкой? И ведь знаю точно, что назло мне. В другое время она даже не посмотрела бы на него. Да что там. Она за семь лет ни одного мужика к себе не подпустила. Я даже не смог признаться ей, что нашел доказательство существования Екатерины Земской. В архивах роддома, где родилась Варя, нашлись документы и, клянусь, увидев их, я в очередной раз задумался о пуле в лоб. Это то, чего я хотел. Всеми своими блядскими фибрами я желал этого. Знать, что Варя не изменяла. Не было на ней той грязи. А я... я просто идиот. Теперь мой долг найти эту Катю. Она жива. Я чувствую это. Звонок от Андрея выдернул меня из прострации, и на душе заскрибли кошки. Это уже стало нормой. Ждать очередную порцию дерьма на свою голову. И я не ошибся. «Брат, у меня две новости. Одна просто хреновая, вторая еще хреновей». «Замечательно. И почему я не удивлен?» «Что там еще наш покойничек предпринял?» В общем, баба из Стокгольма прибыла, как и договаривались. Первая новость. Бои бараны застряли в пробке и не успели ее встретить. Ворохов вздохнул. А вторая? Ее встретил кто-то другой. В смысле? Только не говори мне, что ее грохнули. Именно. Пырнули ножичком прямо в сердце. Профи сработал. Даже под камерами не засветился. Твою мать! Кто? Кому это понадобилось? Земской же червей кормит давным-давно. Не знаю. Приезжай, короче, будем думать. Облокотился о стену, медленно выдыхая. Соберись, Каин. Потому что все еще только начинается.